Если свести воедино ваши представления о таинственной закулисной стране, то получится примерно следующее. Премьерши имеют по пять мужей и массу драгоценностей, фальшивых, конечно. Осложение у них ничуть не хуже вашего мадам, просто они пользуются накладками. Харистки это сплошь пергидроль, поклонники и покарды.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 Для настоящего актёра нет выше похвалы. Дело в том, что актёру приятнее всего на свете видеть, как кто-нибудь из его собратьев позорит жалкими ужимками актёрское звание. Чтобы доставить себе такое удовольствие, он может покинуть тёплое местечко на Бродвее и отправиться за три девять земель, присутствовать при заклании какого-нибудь своего менее даровитого коллеги. Но случается хотя и очень редко, что тот, кто приходит, чтобы поглумиться, остаётся смотреть и даже потрудит свои руки звучным соприкосновением ладоней. Однажды вечером Боб Харт всунул своё серьёзное и всем в театральном мире известное лицо в окошечко кассы конкурирующей труппы и получил контрамарку в партер.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 Но вот начался восьмой номер программы, и без наобаяния встрепенулся. Счастливая восьмерка возвещала появление Вайноны Черри, исполнительницы характерных песенок с перевоплощениями. вся эта Черри была дунь и нет ее, на но свой номер она умела подать честь по чести.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 И вот теперь он увидел живую Эллен. У неё была и юность, и бойкость, и наивность, и огонёк, и самая безупречная актёрская техника, даже на его придирчивый вкус. После её выступления Харт разыскал в кассе директора и получил у него адрес Черри. На завтра, в пять часов вечера, он вошёл в старый дом в западном конце одной из сороковых улиц и послал на верхний этаж свою карточку.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 «Мистер Харт», — сказала она, — «по-моему, ваш скетч должен иметь успех. Роль этой Граймс подходит мне, будто специально для меня описана. У меня бы она заиграла, как духовой оркестр 44-го кавалерийского полка на Смотру. И вас я видела, знаю, как вы прекрасно управитесь со второй ролью. на дело есть дело. Сколько вы получаете в неделю за ваши теперешние выступления?» «Двести», — 200, ответил Харт. «А я сто», — сказала Черри. «Обычная скидка для женщины. Но на эту сумму я живу и ещё каждую неделю откладываю по несколько зелёненьких про чёрный день. Работа в театре мне нравится. Я её люблю. Но ещё больше я люблю другое. Деревенский домик, который я куплю себе когда-нибудь, а во дворе, чтобы бегали рябы и курочки несушки и шесть уток. И позвольте вам сказать, мистер Харт, что у меня сугубо деловой подход».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 или в убежище для непредусмотрительных актрис, я жизнь кончать не намерена. Хотите, чтобы мы с вами стали компаньонами, мистер Харт, и при этом совершенно без всяких глупостей? Я согласна. Какие в театре бывают компаньоны, мне известно, но только мы с вами должны во всём от них отличаться. Помните, я выхожу на сцену для того, чтобы побольше принести домой в конверте с жёлтым табачным пятном на том месте, где лизнул кассир? «Считайте, что у меня такое хобби — накопить, пока лето, побольше тёплых вещей на зиму. Вы должны знать, что я за человек. Ночных ресторанов я в глаза не видела, пью только некрепкий чай, в жизни не разговаривала с мужчиной у актерского подъезда и имею вклады в пяти сберегательных кассах». «Мисс Черри», — проговорил Боб Харт своим красивым, серьёзным голосом.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 На сцене звучал настоящий выстрел из настоящего заряженного 32-калиберного револьвера. Эллен Граймс, девушка с Дальнего Запада, в ловкости и отваге не уступающая Баффало Биллу, пламенно любит Джека Валентайна, личного секретаря и будущего доверенного зятя своего отца. Арапахо Граймс, полумиллионер и король скотоводов, живет на собственном ранчо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 Словом, вы сами знаете не хуже меня, что такие пьесы, как не прикидывайся, всем нам по душе. Этакая смесь сына синей бороды с цимбелином в русской постановке. В «Мышах» было всего две с половиной роли. «Харт» и «Черри», разумеется, исполняли первую и вторую, а половинка всегда доставалась рабочему сцены, который бегал в смокинге и в панике, и кричал, что дом окружили индейцы, а заодно, по приказанию директора, незаметно прикручивал газ в бутафорском камине. Ещё была в этом скетче вторая женская роль —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 И дальше в достаточно нелестных тонах говорится о нью-йоркской красавице, которая, кстати сказать, так и не появляется на сцене. И можно её понять, когда театральное объединение замораживает цены на билеты, и дело дошло уже до того, что платье вам на спине застёгивает помощник режиссёра, на костюмершу просто не хватает средств. «Однако, погодите, приближается развязка».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 Больше-то ведь некому было. Директор всё представление просидел у окошечка кассы, оркестранты со своих мест не вставали, а через актёрский подъезд старый Джимми не пропустит ни живой души до тех пор, пока ему не предъявят в качестве гарантии благонадёжности скай или автомобиль. Окончательно, как мы сказали, потеряв голову, Эллен говорит Джеку Валентайну.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 Те самые семь тысяч лежат, как миленькие, ассигнации пачками золота в мешках. С ума сойти. Ну, вы понимаете. Черри два месяца практиковалась смешению на крыше своего пансиона. Тут нужна большая меткость. В спектакле ей надо было попадать в медный кружочек диаметром всего 3 дюйма, да еще заклеенный обоями.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 И, конечно же, нью-йоркская красавица на самом деле обручена с владельцем строительной конторы в Бронксе, так что, естественно, Джек и Эллен оказываются под занавес в двойном Нельсоне, и все кончается ко всеобщему счастью. Доведя скетч до совершенства, Харт и Черри дали пробный спектакль. Успех был с ног сшибательный.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 После спектакля, проводив чери до порога ее пансиона, Харт снял шляпу и пожелал ей спокойной ночи. Мистер Харт, сказала она серьезно, не зайдете ли на минутку в гостиную? Перед нами открылась возможность заработать приличные деньги, и наша задача теперь как можно больше сократить расходы, чтобы не тратить сверх нужды ни цента. Согласен, ответил Боб. Дело есть дело.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 У актерского подъезда был выловлен молодой медик, дожидавшийся своей пациентки с букета малых роз на готове. Он внимательно осмотрел Харта и посмеялся от души. «В газетах о вас не напишут, старина!» Таков был его диагноз. «На два дюйма левее, и была бы повреждена сонная артерия. А так пусть бутафор оторвет у какой-нибудь хористочки от подола полоску волонсьенских кружев и наложит вам повязку. Потом поезжайте домой». Там вас перевяжет районный доктор, и все пройдет. А теперь, прошу меня простить, меня ждет тяжелобольная. Боб Харт воспрянул духом и почувствовал себя гораздо лучше. Тут, в помещении, где он лежал, пришел Винчанте, великий фокусник, подлинный артист своего дела. Винчанте, он же в быту Сэм Григс из Бреттлбора, штат Вермонт.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 «Автомат или мужчина? Через все глаза по тебе выплакала. Все кричит «Боб! Боб!» и к тебе рвется, а ее держат за руки и за ноги, сюда не пускают». «Чего это она?» — недоуменно спросил Харт. «Через три дня возобновим выступление. Доктор говорит, рана не опасное. Она не потеряет на этом и половины недельного заработка. Ну, несчастный случай, я понимаю. Чего это она?»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 «Да говорю я тебе поздно! Слышишь, поздно! Мы же с ней уже два года женаты!»